Вячеслав Шалыкин «Лекарство от счастья» Звездная лихорадка началась меньше года назад, а столица Лаваразии уже окончательно превратилась в царство пыли, мусора и плесени. Сквозь трещины в асфальте прорастала трава, а неухоженные скверы и парки заполонил бурьян, где дома спальных окраин походили на осенние деревья, такие же беспомощные и жалкие. Брошенные новостройки выглядели особенно неуместно рядом с яркими, даже без ежегодной плановой покраски, разноцветными домиками первопроходцев или выложенными мозаичной плиткой, небоскребами индустриального века. Впрочем, покинутые дома выглядят одинаково, скверно, независимо от времени постройки и степени готовности. Суть проблемы заключалась в том, что в городе не осталось и десятой части населения. Аэропорт, три года назад ставший за одной космопортом, тоже опустел, Космические челноки постепенно вывезли с планеты всех желающих. Все необходимое продовольствие и сборочные конструкции для межзвездных лайнеров, после чего были включены в списки дополнительного оборудования, построенных на орбите гигантских кораблей. Почти четыре сотни пассажирских космических монстров в спешке, кое-как смонтированных, оборудованных и загруженных припасами, стартовали с орбитальных верфей навстречу новому, церкающему миллиардами звезд и нафаршированному триллионами планет пространству по ту сторону тоннеля червоточины, уникального космического явления, недавно возникшего чуть дальше ареса четвертой планеты на орбите Солнца-2. Специальный агент службы планетарной безопасности «Совковский» оторвал взгляд от отбелесой полоски на безоблачном небе и вздохнул. Только что вечерним космическим челноком на пассажирский лайнер «Колонист-390» улетела последняя партия отважных покорителей дальнего космоса. «Поздравляю!» Ухода в служебную зону космопорта поджидала Светлана, помощница агента. «С чем?» — совковский поднял на нее удивленный взгляд — — Щеткин улетел. — И пока президент не назначит другого, вы директор ПСБ, — пояснила Света. — А он, мне кажется, кроме Щеткина доверят только вам. — А, ну да. Но исполняющий обязанности директора службы безопасности выглядел озадаченным. Словно, раньше и не задумывался над такой приятной, но ответственной перспективой. совковский вздохнул. Ему было завидно улететь к звездам туда, где, судя по новейшим разведданным, ожидают освоения многочисленные, пригодные для жизни миры. Да не просто пригодные, а настоящие райские уголки. Это была мечта любого вменяемого человека на планете. Потому, собственно, они все и улетели, оставив дома только нищих, сумасшедших, коллег и бродяг. Да еще ограниченный контингент технического персонала и сил поддержания правопорядка. В этот отстойник слили и всех проштрафившихся или недослужившихся до приличных званий, например, таких как совковский Еще вчера рядовой агент, а сегодня полновластный директор ПСБ. Директор службы, от которой осталось 10% личного состава, и который теперь будет выполнять ту же функцию, что и патрульные полисмены. Впрочем, нашлось утешение и для несправедливо наказанных штрафников. Весь этот поход к звездам был слишком поспешным, и с точки зрения разумного человека выглядел чистейшей авантюрой. Кое-кто, например, совковский был даже полностью уверен, что это авантюра ведь финансировала звездную лихорадку компания «Космос Плюс». А этой фирмой руководил известнейший аферист Федор Пустотелов. Какие он заработал на исходе деньги, наверное, не смог бы подсчитать ни один налоговый инспектор, даже все министерство по налогам и сборам, которое, впрочем, улетело в полном составе еще на «Колонисте-115». Но кроме сомнительного продюсерства проекта существовали и другие нюансы. К примеру, какая-то подозрительно сказочная удача, выпавшая от дальней космической разведки. Якобы ей удалось найти по ту сторону червоточины плотное шаровое скопление светил спектрального класса Жи-2. И вокруг каждой звезды вращаются по три-пять шариков, как две капли воды, похожих на планету в свои лучшие времена, чистых, приятных для жизни и богатых природными ресурсами. Поверить в такую историю могли только люди, попавшие под тяжелейший пресс массовой истерии, которую умело раздули все те же дельцы из компании Пустотелова. из сосковавшимся по дальним космос людям хватило намека, тощенькой, завалященькой надежды. Как-то сама собой появилась версия о том, что, возможно, одна из систем звездного скопления и есть солнечная, а значит, там расположена потерянная земля, и пошло-поехало. Все, даже самые последние полудурки, прекрасно понимали, что это глупость» что звездное скопление абсолютно не походит на земной рука в галактике, но эмоций после двухвекового заточения человечества на планете было больше, чем надо, и голоса разума никто не услышал. А Федор Пустотелов, ориентируясь на раздутый им же спрос, мгновенно организовал предложение, Несколько сотен грузовых и пассажирских челноков начали курсировать между планетой и орбитальными верфями, где космостроительные компании того же Федора принялись выпекать словно плюшки пассажирские лайнеры. Без всякого предварительного заказа. Да пустотелов точно знал, что реализует всю продукцию верфей. До последнего ковчега. Бум с каждым днем и улетевшим кораблем Все усиливался. И вот все закончилось. Улетел последний челнок, а в полночь с орбиты собирался стартовать последний лайнер. Звездная лихорадка увлекла в неведомой дали большую часть взрослого населения планеты. Причем население трудоспособного и, что важнее, трудолюбивого. Из оставшихся на планете нормальных граждан этим качеством обладало Едва ли половина. Полиции и СБ предстояли не самые веселые деньки. Ведь кроме относительно безвредных изгоев, в полет к звездам не пожелали отправляться еще и многие члены преступного сообщества, а также истеричные экстремисты-социалисты и болтуны из свежесостряпанной трансконтинентальной партии патриотов планеты. И это создавала реальную проблему. Полиция уже не справлялась с уличными бандами, особенно на соседнем континенте Гондване. А карликовые силы СБ сбивались с ног в погоне за боевиками и ура-патриотами, как в Лавразии, так и за океаном. В общем, что и говорить, наследство совковскому досталось не очень. Дрянное наследство ему досталось. Проблемное. Президентские гвардейцы оцепили центр столицы, — негромко докладывала Светлана, прогуливаясь под ручку с новым директором по парковке перед терминалом. — Там патриотов нет, но все районы правобережья под контролем ППП. На левом берегу роятся боевики-социалисты. Было уже два взрыва. — А? — совковский очнулся. — Ты что-то говорила? Извини, я задумался. — «Дело идет к перевороту», — резюмировала Света. На этот раз Пустотелов перехитрил самого себя. Он заработал на звездной лихорадке почти все деньги мира. Но куда он будет их вкладывать? Мировая экономика рухнула, рабочих рук не хватает. Приличного специалиста не нанять даже за миллиону в месяц, поскольку все приличные и даже неприличные специалисты улетели. Предприятия стоят, товары дешевеют, на топливые продукты дорожают, без климатического контроля портится погода снижается урожай. Если так пойдет и дальше, через полгода Федора скинут и назначат на его место какого-нибудь патриота. — Если так пойдет, это случится раньше, — исправил совковский А что мы тут топчемся? Где машина? Патриоты перехватили? — Нет. Света очаровательно улыбнулась. «Просто ждем приказа, ведь теперь вы у нас босс, вам и решать». «Даже насчет машины?» — удивился новый директор. «Поручаю это вам». «Вы никуда не поедете, господин директор СПБ». Было абсолютно непонятно, откуда вынырнули сразу десять или двенадцать незнакомцев. Никаких укрытий поблизости вроде бы не было. «Почему?» совковский среагировал мгновенно. Сказывалась оперативная закалка, но он прикрыл собой Светлану и прицелился в неизвестных сразу из двух стволов. «Как вы проникли на территорию закрытого объекта?» «Объект открыт». Один из незнакомцев пожал плечами. «Охрана с него снята, ведь здесь больше нечего охранять». «Да вы расслабьтесь, совковский «Мы же знаем, что директор СБ вы случайный, так сказать, по наследству. Против вас мы ничего не имеем. Просто подпишите рапорт об отставке и свободны». «Вы патриоты?» «Да, мы члены Политбюро партии патриотов планеты». Главный среди незнакомцев кивнул и указал взглядом влево. «Это наш секретарь, а там глава судебной комиссии». — А я разрешите представиться председателем исполнительного комитета. — Раздражаев Михаил Михайлович, мы — мирная делегация, оружия у нас нет. — Света, где машина? — не спуская глаз патриотов, спросил Савковский. — Постойте! — возмутился Раздражаев. — Мы не закончили. — А оружие у вас есть? — мило наморчив носик, спросила Светлана я же сказал что нет в новом мире добра и справедливости оружие не будет иметь решающего значения партия патриотов планеты установит новый порядок она может вас расстрелять спросила света игнорируя его пламенную речь э, -э то есть опешил патриот как это вот так девушка вышла из за спины совковского и прицелилась в раздражаевой своего пистолета. «Как это обычно делалось, пока не установился новый порядок?» «Не надо!» — патриот побледнел. «Тогда...» — Светлана изящно взмахнула рукой, подзывая лимузин. Но в следующую секунду послышался не шелест шин, а оглушительный грохот. У Завковского даже мелькнула мысль — что презирающие стрелковое оружие «Новый порядок» делают исключение для взрывчатки. Директор невольно присел оглянулся по сторонам. Все здания и сооружения вокруг были в целости и сохранности, ничего не взорвалось и не рухнуло. Но грохот продолжался, и низкочастотная вибрация ощутимо отдавалась во всем теле. «Что происходит?» Протребезжал Лон, обращаясь к бледно от страха свете. Она, видимо, не в силах стоять на высоких тонких каблуках, разулась и указала туфелькой в зенит. совковский запрокинул голову к небу и обомлел. С небес на крошечный пятачок космодрома спускалась божья кара. Гигантская малиновая пуговица с четырьмя дырками и факелами посадочных двигателей это колонист ужаснулся директор вернулся какой то из лайнеров один из первого десятка согласилась светлана начиная с одиннадцатого все они имеют по пять посадочных дюз.